Глава 6. Дмитрий Макаров, или просто Дима, как его называли все в Варде, старался идти без шума, вступая по влажной земле с осторожностью опытного охотника. Уже второй час он вел Теодора Вавилонского и полковника скалу по заросшей лесной тропе, проигающей через территорию, кишащую австро-венгерскими патрулями. Здесь вокруг был густым и темным. Лучи заходящего солнца едва пробивали сквозь плотную крону деревьев, отбрасывая причудливые тени на заросшую траву и тропинку. Ветерок шелестел листьями, смешиваясь с далеким шумом реки, к которой они как раз не направлялись. По пути Дима невольно любовался своей новой механической рукой, с гордостью сжимая и разжимая металлический кулак. Теодор Вавилонский не только спас его от унылого существования в нищете, но и подарил ему новую жизнь. После того, как он лишился руки, то думал, что его карьера военного закончилась. Новый Вавилонский оказался не только сильным магом, но и талантливым изобретателем. Механическая рука, которую он создал для мужчины, была настоящим произведением искусства, сочетанием магии и технологий. Вначале Дмитрий нервничал, опасаясь, что эта железка окажется неудобной, и будет выдавать его с головой, привлекая ненужное внимание. Однако опасения оказались напрасны. Теодор, сам того не подозревая, сотворил настоящее чудо. Рука работала не хуже, а местами даже лучше настоящей. Изготовленная из легкого. Но у прочного сплава рука была покрыта тонким слоем нефрита, который придавал ей необычный зеленоватый оттенок. Сложные механизмы, спрятанные под нефритовой оболочкой, позволяли ей двигаться с удивительной точностью и плавностью. Дима, например, обнаружил, что может без особых усилий открывать любые консервные банки, закручивать тугие гайки, да и в рукопашном бою эта рука стала настоящим оружием, одним ударом. Улака он мог пробить стену и проломить голову особо наглому противнику. Он уже привык к руке, и теперь она стала неотъемлемой частью его самого. Но самым забавным открытием стало то, что он теперь мог чесать спину в тех местах, куда раньше не дотягивался. Дмитрий даже подумывал о том, чтобы попросить Теодора сделать ему вторую такую же руку, но решил пока побременить с этой затеей. Макаров, хоть и недавно поступил на службу к Вавилонскому, уже успел оценить его нестандартные методы. Первое задание – проникнуть на границу с Австро-Венгрией, взорвать завод и активировать этих странных монстров-големов, он выполнил безукоризненно. Но сейчас ему предстояло провести их к молоту Тора, исполинскому орудию, о котором ходили легенды. И зачем господину понадобилось идти туда лично? Неужели нельзя было отправить его одного или с небольшой группой? Не мое дело задавать вопросы, одернул себя Макаров. Его задача – доставить их до цели живыми и невредимыми, и он собирался выполнить свои обязанности в лучшем виде. Теодор Вавилонский, несмотря на свою внешнюю мягкость и дружелюбие, внушал уважение и страх. Дмитрий чувствовал, что под этой маской спокойствия скрывается сила, способность скрушить любого, кто станет у него на пути. Этот худощавый парень с проницательным взглядом, больше похожий на студента, чем на главу могущественного рода, поначалу не внушал особого доверия. Но когда Вавилонский начал говорить, Макаров почувствовал нечто необычное. Силы и уверенность исходили от него, словно невидимые вольны распространялись вокруг. Платье Вавилонский намного лучше, чем в регулярной армии. Да, и отношение совершенно другое. Здесь тебя ценят, они считают пушечным мясом. Главное не облажаться, думал Дмитрий, осторожно пробираясь сквозь густой лес и стараясь не шуметь. Тропа петляла междувековых елей, сквозь густой подвесок. Полковнику с скале с его комплекцией приходилось буквально продираться сквозь кусты. Твою ж мать! Выругался скала, отступив дом выбираясь из зарослей кустальника, которые вцепились в его бронежилет с упорством голодного клеща. Дима, ты уверен, что мы идем правильно? Эта река больше похожа на горный поток, чем на спокойную водную преграду, которую можно перейти в брод. Макаров, с сомнением глядя на бурящую воду, кивнул. Похоже, последние дожди сделали ее полноводнее, чем обычные. Придется искать другое место для переправы. Переход вброд, который он запланировал, оказался невозможным. Река вздулась, вода поднялась, бурлила с шумом, ударяясь о камни. Теодор Вавилонский подошел ближе, внимательно изучил реку. Зачем-то окунул руку в воду и усмехнулся. Холодный улыбнулся он. Но в обход мы не пойдем. У меня есть идея получше. Звезда, звезда, звезда, потихоньку начал редеть, уступая место каменистым склонам, поросшими редкими кустарниками. Вскоре мы вышли к бурному горному поток, который с грохотом прокладывал себе путь среди волнов. Вода была мутная и давних дождей, а ее рев пехом разносился по долине, грозя смыть любого, кто рискнет ее пересечь. Какая мелочь, подумал я, глядя на бушующий поток. Неужели они забыли, кто я такой? Магия зимней бурлила в моих жилах, готовая вырваться наружу. Я усмехнулся, представляя, как легко и просто могу переправить нас. Сосредоточившись, я направил поток энергии в землю у берега. Камни вокруг зашевелились, поднимаясь из воды и выстраиваясь в варочный мостик, перекинувшийся через речку, прочный, широкий, с перилами, такой, чтобы даже скала со своей богатырской комплекцией мог пройти по нему без опасений. «Готово!» – сказал я, обращаясь к своим спутникам. «Можем идти дальше!» Скала, покачав головой, кмыкнул. «У тебя всегда есть козырь в рукаве, Теодор», – сказал он, переходя мост вслед за мной. Мы перешли по мосту, оставляя позади бушующий поток. Дима Макаров, как и полагается опытному разведчику, шел впереди, внимательно осматривая местность. Я шел следом, наслаждаясь тишиной леса и размышляя о нашей команде. «Да, отличный у нас получился отряд», – подумал я. Дима – настоящий профи, отлично ориентируется в этой глуши, знает все лазейки и тропа. Скала – это сила. Опытный боец, готовый прикрыть в любой ситуации. А я пока лишь в роли туриста. Усмехнулся я про себя. Впрочем, назвать себя совсем уж бесполезным. Я не мог. Моя роль в этой операции пока сводилась к тому, чтобы преодолевать препятствия, находить транспорт и отключать магии всякие датчики. Кстати, о транспорте. Дважды по пути нам попадались военные автомобили, брошенные на обочине. Видимо, их владельцы отправились в патрулирование территорий. Отпереть замки для меня не составляло труда, но вот завести эти машины без Бориса оказалось сложной задачей, которая заняла чуть больше времени, чем планировалось. Представляю лица тех военных, которые вернутся и не найдут своих машин. Интересно, что они подумают. Ночь спустилась на горы, окутывая все вокруг плотной тьмой. Только звезды, да мерцающие на небе, да луна, изредка выглядывавшие из облаков, освещали наш путь. Мы двигались медленно и осторожно, стараясь не шуметь, чтобы не привлечь внимание австро-венгерских патрулей. До базы осталось не больше километра, прошептал Макаров, сверяясь с картой на своем телефоне. Она расположена на вершине вон той горы. Я прищурился, пытаясь разглядеть очертания горы в темноте. На ее склонах едва заметно мерцали огоньки, сигнальные огни и пожертвы, охранявшие подступы к базе. До этого момента мы имели лишь общее представление о том, с чем нам предстоит столкнуться. Но сейчас, когда цель была уже близка, напряжение нарастало с каждой минутой. Макаров отправился на разведку, а мы со скалой укрылись в густе зарослях у старника, ожидая его возвращения. «Ну что там?» – спросил я, когда Дима вернулся. «Там полный набор», – тихо ответил он. «Территория базы окружена минным полем на подступах, колючая проволока под напряжением, а на вершине горы несколько полимерных гнезд. И все это грамотно замаскировано, там не пройти незамеченным. До этого мы лишь в общих чертах представляли себе, с чем придется столкнуться. Но теперь, когда Дима описал всю систему обороны базы, стало понятно, что впереди настоящая крепость. Скала мрачных мыкнов. Неплохо они тут окопались, пробормотал он. Похоже, придется попотеть. Не волнуйся, дядя Кирь, успокоил его. Ночью у нас есть преимущество. Темнота, мать союзника. Я активировал дар, и мы двинулись вперед, используя все доступные средства маскировки. С помощью магии я гасил свет на вышках и отключал датчики движения, взрывая контакты в электрических цепях, создавая слепые зоны для патрулей. Дима, как опытный диверсант, знал, где лучше пройти, чтобы не попасть в поле зрения камер наблюдения. «Скала, бесшумно ступая по земле», — прикрывал нас с тыла. Вскоре мы добрались до подножия скалы, на вершине которой виднелись очертания базы. Я выпустил с десяток своих големов-змей, маленьких, но быстрых и ловких созданий, которые были идеальны для разведки. Они словно живые тени, скользнули вперед, бесшумно пробирая сквозь кусты и камни. «Здесь наверх не подняться, слишком крутой склон», – прошептал Макаров. «Нужно обходить в гору и выходить на дорогу». Но там впереди он указал пальцем вперед минное поле, а за ним храняемое КПП. «Там не меньше десятка солдат». «Отлично», – ответил я. «Значит, пришло время для небольшого отвлекающего маневра. Я сосредоточился и направил поток энергии в землю в нескольких сотнях метров от КПП. Прямо посреди минного поля земли начали подниматься земляные големы. Их было не меньше 50, По размерам с футбольный мяч. Маленькие, неуклюжие, но сильные существа, способные выдержать несколько прямых попаданий из Пульмета. В атаку скомандовал я мысленно и голему. Словно стадо больших разъяренных ежиков покатились в сторону КПП. Оздали взрывы, загорелись сигнальной ракетой, прохладный ночной воздух наполнился кликами и ругательствами. А теперь наш выход, сказал я своим спутникам, и, используя магию, начал создавать ступени, которые вели прямо на вершину горы. Камни, послушно подчиняясь моей воле, поднимались из земли, формируя удобную лестницу, по которой мы могли подняться наверх. За нами ступени рассыпались, словно песок, не оставляя после себя ни малейшего следа. Грохот взрывов. Доносившийся снизу заглушал все остальные звуки. Австрийцы, столкнувшись с вероломным нападением, явно начали паниковать. Подъем на вершину горы был стремительным и бесшумным. Скала, несмотря на свои габариты, ловко перепрыгивала с одной каменной ступени на другую, не издавая ни единого звука. Дима Макаров, как и полагается, опытному разведчику, двигался, словно призрак, сливаясь с окружающей тьмой. Я же контролировал магии каждый шаг и следил за тем, чтобы ступени не обрушились раньше времени под нашим весом. Камни, подчиняясь моей воле, плавно поднимались из земли, формируя идеальные ступени. Это был своего рода танец, гармоничное взаимодействие моей энергии и стихии. Когда мы достигли вершины, перед нами предстала высокая каменная стена, ограждающая базу от посторонних глаз. Пробраться через нее обычным способом было невозможно. Что будем делать? Шепотом спросил скала, кивнув на неприступную свиду стену. «Ну, нам не обязательно пользоваться парадным входом». Усмехнулся, я протягивая руку к стене. Камен под моей ладонью легонко зарибрировал, как от легкого землетрясения. Через мгновение в стене образовался проход широкий, ровный, словно вырзанный гигантским ножом. Мы проскользнули в этот проход и оказались на территории базы. Я активировал свое магическое зрение, сканируя территорию, чтобы получить более полную картину происходящего. База была хорошо укреплена, высокие бетонные стены, несколько пулеметных гнезд, сторожевые вышки с прожекторами, бандар, бронетехника, грузовики с боеприпасами, несколько пушек. На открытой площадке два танка готовы к бою. Кажется, они заметно нервничают, прошептал Макаров, указывая на группу солдат, курящих у входа в один из ангаров. Похоже, наша диверсия дает о себе знать: это они еще не знают, что вечеринка уже в самом разгаре. Но они просто этого не видят, хмыкнул я. Пора устроить им настоящее веселье. Я выведу из строя всю технику, а вы займитесь бойцами. Дима, погнали!» Моментально откликнулся скала и, вскинув винтарес, пошел вперед. Борь был стремительным и жестоким. Австро-Венгрии, застигнутые врасплох, не успели оказать организованного сопротивления. Мои гвардейцы буквально материализовались из темноты, нанося точные удары. Скала, будто медведь, ворвавшийся в улей, ринулся в гуще сражения. Его винтовка с бушителем работала безостановочно, с гугими хлопками выпьевывая свинец во все стороны, и прерывался он лишь на то, чтобы огромными кулатами с вустом ломать противникам кости, разбрасывая астровендров во все стороны. Дима, используя свою новую механическую руку, действовал не менее эффективно. Он подкрадывался сзади, бил точно и безжалостно, выбивая противников из строя. Я, не вмешиваясь в рукопашную схватку, сосредоточился на том, чтобы отключить все орудия, систему сигнализации и заблокировать каналы связи. Моя магия бесшумно скользнула по проводам и электронным устройствам, погружая базу в информационный вакуум. Нашей целью был захват техники, а не бессмысленное убийство солдат. Используя дар, я закрывал ворота ангаров, блокировал двери казарм, создавал ловушки, обрушивая на австрицев каменные глыбы, дезориентировав их внезапно возникающими стенами. Австрийцы, растерявшись, метались по базе, не понимая, что происходит. Одни пытались организовать сопротивление, другие, поддавшись панике, бежали, надеясь скрыться в лесу. Спустя 10 минут бой стих. База, еще недавно гудевшая от голосов и шума техники, погрузилась в неестественную тишину. Большая часть австро-венгерских солдат, услышав взрывы на минном поле, спустилась вниз к КПП, чтобы разобраться с опадением. Те же, кто остался на верху, были либо обезврежены, либо заперты в казармах и ангарах, чтобы окончательно заблокировать вход на военную базу. Я снова активировал защитно турельный комплекс, который отключил еще до нашего вторжения. Теперь никто не смог бы подняться на гору, так что база стала для оставшихся внизу острийцев неприступной крепостью. Отлично обратился я к скалей Макарову. А теперь можно заняться главным делом. Мы направились к молоту Тора, исполинскому орудию, которое было нашей главной целью. Пушка, восстановленная на массивной железнодорожной платформе, представляла собой внушительное зрелище. Огромный ствол, его длина составляла не меньше 5 метров, с внушительным диаметром, больше походил на трубу какого-нибудь завода, чем на артиллерийское орудие, и сейчас был направлен в сторону Лихтенштейна. Он был изготовлен из прочного сплава металлов и весь покрыт сложной системой рун и магических символов, которые, судя по всему, усиливали его мощность и точность. Все орудие располагалось на подвижной платформе, способной вращаться на 360 градусов, что позволяло наносить удары по целям в любом направлении. Сложные механизмы, гидравлические приводы, система наведения. Все это было покрыто толстым слоем брони, защищавшей орудие от вражеского огня. Скала с нескрываемым посещением обошел пушку, осматривая ее со всех сторон. Вот эта зверюга. Настоящая машина смерти. Мать ей за ногу. Присвистнул он. Чтобы разобраться, как шмальнуть из этой махины, понадобится не меньше недели. Тут столько всяких рычагов, кнопок, вентилей. Я протянул руку к холодному металлу и активировал «Да». Поток энергии скользнул по поверхности орудия, проникая в губ, считывая информацию, заложенную в саму его структуру. Передо мной, словно на экране, помелькнули образа инженера, создавшего этот шедевр военной мысли «Солдаты» обучавшись использованию молота Тора. Первые испытания через некоторое время я открыл глаза. Теперь я знал об этой махине все, как свои пять пальцев. Ее технические характеристики. Способы применения. Секретные коды активации. Скала вопросительно посмотрел на меня. «Сеодор, ты что-то понял?» «Гушка Бушка — сказал я, — «отступай назад». Но направление нам нужно поменять. И сосредоточившись, направил поток энергии на гидравлический механизм. С глухим скрежетом огромной платформа молота Тора начала медленно поворачиваться, нацелив свой ствол в нужную мне сторону. Когда Кушка была готова к выстрелу, Скала подошел к системе запуска. «Ну куда, влупим?» – спросил он, потирая руки. «Есть пара идей. Например, штаб-квартира австрийца в Инсбруке. Говорят, там сейчас собралась вся их военная верхушка. Нет, дядя Кири, Инсбрук трогать не будем». Первый выстрел, сказал я, указывая на точку на карте, где находился главная артиллерийская батарея Австро-Венгрии на этом участке фронта. Отправим в так называемое гнездо шершней, которое обстреливали в Адуц. Пусть узнают, каково это быть под прицелом. Скалей явно понравилась эта идея. А второй, спросил он с усмешкой, я перевел взгляд на другую точку на карте, где был обозначен княжеский дворец в Адуцци. Второй выстав, произнес я, и на моем лице появилась холодная улыбка. Будет приветственным подарком для князя Роберта Бабшильда. Скалак, услышав название второй цели, удивленно приподнял брови, но промолчал. Он привык доверять моим решениям. «Готовся, дядьки, сказал я, приводя систему активации орудия в действие. «Сейчас будет жарко». Ладно, эх, была не была. Кивнул Скалак, устроившись за культом управления и вбивая нужные координаты. В конце концов, я за любой киприш, кроме голодовки. Когда все было готово, я скомандовал вагон. И скала нажал на кнопку спуска. Поглушительный грохот молота Тора разнесся по долине, сотрясая землю под ногами. Первый снаряд, окутанный красноватым сиянием, вылетел из ствола пушки и устремился в ночное небо, оставляя за собой длинный огненный шлейф. Князю Роберту Бабшиду сегодня не спалось. Бессонница, словно хищная птица, кружила над ним, терзая его мысли о Вавилонском, о проклятом контракте, о барыне, о тех, кто предал его. В конце концов, князь решил развеяться. Он накинул халат, взял бутылку дорогого французского вина и, прихватив с собой помощника, молодого парня с сонным лицом и мешками под глазами, вышел на улицу. «Ваше сиятельство! Куда мы в такой час?» – спросил тот, зевая. «Утром вам нужно встретиться с чиновником из империи». Не нужно немного прогуляться, отмахнулся князь подышать свежим воздухом. Князь вышел в сад, ночной вадуц, освещенный луной и редкими фонарями, оказался тихим и безмятежным. Бабшир вдохнул свежий воздух, пытаясь успокоить нервы, но в груди все равно сидело тревожное предчувствие. Он сделал боток вина, но оно не приносило облегчения. Его мысли вертелись вокруг одного – как избавиться от Вавилонского? Помощник плялся следом, еле поспевая за князем. Он пытался держаться бодро, но сон брал своих. Его веки тяжелели, и он то и дело спотыкался, рискуя растянуться на газоне. «Да проснись, ты уже», — сказал ему князь. И тот через силу сдружал очередной зевок, пытаясь не заснуть на ходу. «Как там обстановка в городе?» «Все спокойно, ваше сиятельство», — сонно ответил помощник, потирая глаза. Тенебрца справились с вторжением. Город под контролем. Говорят, Вавилонский тоже отличился. Его люди зачистили несколько объектов. «Да, так!» да, – махнул рукой князь, не желая слышать о подвигах своего врага. «Надеюсь, скоро этот павилонский сдохнет попшилка, остановился к фонтану, в центре которого стояла мраморная статуя богини любви. В лунном свете статуя оказалась еще более холодной и безжизненной, чем обычно. Может, зря мы его подставляем, ваше сиятельство!» – нерешительно произнес помощник. «Он и правда хорошую защиту на границе делает!» «Может, я чудо пушки?» – молот Тора Австро-Венгров найдет защиту. Князь резко повернулся к своему помощнику. Его глаза блеснули от гнева. «Херня, все это!» Раздраженно отрезал он. «Этот молот Тора не угрожает нам. Одного моего слова хватит!» И звонка. Чтобы нанести в следующий момент ночное небо озарил огромный огненный шар. И буквально через секунду тишину разорвал оглушительный грохот. Земля задрожала под ногами, словно началось землетрясение. Ударная волна отбросила князя и помощника на несколько метров. Они рухнули на траву, оглушенные и ошеломленные. Кабино разлилось по земле, смешиваясь с пылью и обломками. Когда грохот стих, князь поднялся, ошарашенно глядя на то, что произошло. Левое крыло его резиденции было разнесено в коче, там, где еще недавно были спальни, гостиная, библиотека. Теперь изъяла огромная дыра, из которой ворвались языки пламени и клубы черного дыма. Его гордость, символ его власти, был разрушен в одно мгновение. «Ваше сиятельство, вы живы!» Прошептал помощник, его голос дрожал от страха, что что произошло. Ударно договорил князь слово, которое начал перед взрывом. Он снова посмотрел на мины своего дворца, и на его лице отразилось вся дам эмоций. Страх, гнев, недоумение и даже нечто похожее на восхищение. Затем он повернулся к своему помощнику, который все еще лежал на земле, схватившись за голову. Вставай, идиот, зарал князь, и принеси мне еще вина. Много вина эта ночь будет очень долгой.